Глава одиннадцатая Они проснулись почти одновременно от резкого толчка. «Ваня!» — крикнул Лермонтов. «Что это такое?» «Колдобина, Михаил Юрьевич!» «А впереди река разлилась воды и сила!» Сталыпины и Лермонтов вышли из карет. Почти полная луна, отражаясь в высокой воде, покрывавшей корни молодых берез, сияла мутноватым призрачным светом сквозь весенний туман. Но ехать дальше было нельзя. Пришлось свернуть в ближайшую деревню, чтобы, заночевав на постоялом дворе, утром ехать и в объезд. Когда на постоялом дворе они уселись покурить на заваленке, Лермонтов сказал. «Ты, Монго, заснул, а мне хотелось еще поговорить с тобой о том, что очень для меня важно, о врагах и вообще о войне». Сталыпин курил трубку и выжидательно смотрел на Лермонтова. У нас в Тарханах еще в детстве я пережил одно удивительное чувство. Были мы с Мсья Капе у деда Пахома. Он в Бородинском бою участвовал пушкарем. И собрались к нему мужики, которые тоже в Бородинском бою были, на моего француза поглядеть. Какие, мол, эти французы враги недавние. И вот понимаешь ли ты это, Монго, собрались эти недавние враги, убивавшие друг друга. И вижу я, что никакой между ними вражды нет. Говорят о сражении, о ранах, друг друга рассматривают, даже подразнивают. «Мы дева во как!» «А злобы никакой у них нет». И понял я тогда, смутно понял, что нет причины у нашего деда Пахома ненавидеть мс. и желать его уничтожения, и нет причины у французского крестьянина ненавидеть Тархановского. «Я помню», — сказал Столыпин, — что очень сходные с этим мысли мой отец высказывал, только я в то время еще глуп был и не понимал его. «Ну вот, очень довольный», — продолжал Лермонтов, «а я теперь, умудренный жизнью и опытом, пришел к следующему твердому заключению. Я тебе скажу, что ни один народ своей доброй волей войны не затеет и на войну не пойдет. Вот когда каждый народ поймет, что настоящий, со здоровой душой человек — Не может бежать со штыком перевес, чтобы проткнуть им живот другого человека, никогда не сделавшего ему никакого зла. Когда каждый народ поймет, что такое занятие преступно, невыносимо и омерзительно, тогда войны кончатся, они станут невозможными волею самих народов. Столыпин молча кивнул головой и подумал, что, пожалуй, он еще не знает своего кузена. 9 мая приехали в Ставрополь. а десятого Лермонтов уже получил подорожную для дальнейшего следования. Передавая ее Лермонтову, Павел Христофорович Граба сказал, «Следовательно, вы едете на левый фланг, как и в прошлом году, в отряд, которым буду командовать лично я, а не в Тенгинский полк». «Ваше высокопревосходительство, как мне кажется, государь хочет, чтобы я служил именно в Тенгинском полку». Поручик, приехав на Кавказ, вы получаете назначение от меня. Мы имеем право использовать прибывших сюда военных там, где это полезнее, соображаясь с обстоятельствами». Граббе добродушно рассмеялся. «У меня есть слабость, каюсь. Хочу, чтобы меня прославили. Вы, участвуя в походе, который будет происходить под моим руководством, сумеете все должным образом воспеть». «Постараюсь, Павел христофорович Тот же». Следуя в отряд, можете по дороге, где будет нужно, останавливаться, чтобы пополнить запас кавказских впечатлений. Вы так прекрасно умеете ими пользоваться в ваших произведениях. Я читала героя нашего времени и ваши стихотворения. Вернувшись в этот день домой, Александр Семенович Траскин долго рылся в шкатулке, в которой за семью печатями хранились кое-какие из получаемых им из Петербурга писем. «Этого шелкопера, дважды разжалованного и прямо под свое крыло», — раздраженно пробормотал он, — в свой отряд. «Хорошо, хорошо, посмотрим». И, найдя, наконец, нужные письма и перечитав их, Траскин, положив на них руки и устремив взор в окно, задумался. «Да», — промолвил он, — «наконец неизвестно почему». «Дуэли у нас случаются, и не так уж редко».